Глава 25. «Кажется, ей дополнительное питание необходимо не меньше, чем нам», произнес Рауден, скептически разглядывая худенькую Торину. Для посещения Иландриса дочь Эхана выбрала простое голубое платье, которое, учитывая пышные гардеробы орелонских модниц, она, скорее всего, одолжила у служанки, а золотисто-рыжие волосы замотала платком. «Веди себя с ней поприветливее!»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 Он смирился с тем, что Элантрис источник боли, но видеть в роли мучителей своих друзей. Как вот сейчас. Шуден поддерживал Торину под локоток и уговаривал приблизиться к раздаче. Не по годам серьезный Джиндасец был одним из ближайших друзей принца. Они провели вместе долгие часы, обмениваясь мыслями о проблемах Орелона. Теперь Шуден едва замечал его. И то же самое творилось с Энделом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 Все прислушивались к ее суждениям и выполняли ее приказы охотнее, чем приказы Ядана, и при этом на их лицах не было недовольства. Принцесса отдавала приказания вежливо, и дворяне откликались также непринужденно. Раудену оставалось только растерянно улыбаться. Ему потребовались годы, чтобы завоевать доверие этих людей. Сарин удалось привлечь их к себе за несколько недель.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 Некоторые из павших радовались еде, и Рауден надеялся, что регулярное питание поможет вернуть им разум. Пока что не помогало. Ворота с грохотом захлопнулись, и этот звук напомнил Раудену о его первом дне в Элантрисе. Тогда его терзала только душевная боль, и довольно терпимая. Если бы он знал, что его ожидает,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 В последний раз пришлось переносить ящики в новый Эландрис по одному, и все равно ослабленные шаудом мускулы до сих пор ныли. «Конечно, я придумал», — гордо заявил Мариш. «Я почти уверен, что должно получиться». Из-под кучи обломков мастер достал тонкий железный лист. Все четыре стороны слегка загибались кверху, а к одному краю крепились три веревки. «Сани?» — изумился Галадон. «Низ покрыт смазкой», — пояснил Мариш. «Мне не удалось отыскать ни единого годного колеса, но должно получиться и так. Слизь на улицах скользкая». Галадон крякнул, проглотив ехидное замечание. Как бы медленно ни ехали сани, это все же лучше, чем множество ходок между воротами и часовней. Как оказалось, устройство стронулось с места довольно легко. Правда, к концу путешествия смазка стерлась а улицы сузились, и им пришлось перетаскивать сани через многочисленные рытвины и ухабы, и, конечно, тащить груз по чистым улицам нового Элантриса оказалось гораздо труднее. Но в целом даже Галадон был вынужден признать, что сани сберегли уйму времени. «Наконец он смастерил что-то полезное», — прокряхтел Дьюл, когда они остановились перед часовней. Мариш фыркнул сделанным безразличием. Но Рауден видел, что его лицо осветилось улыбкой. Диолу прямо отказывался признать мастерство ювелира, утверждая, что не собирается раздувать его и без того непомерное самолюбие. Принц неизменно отвечал, что раздуть его сильней невозможно. Посмотрим, что милая принцесса прислала нам в этот раз, сказал Рауден, открывая первый ящик. Берегись ядовитых змей, предупредил Галадан. Принц рассмеялся, и бросил крышку на мостовую. Ящик был набит рулонами ткани, все как на подбор режущего глаз оранжевого цвета. дюл ощерился. «Сюл, это самый отвратительный цвет, что мне доводилось видеть». «Согласен», — с улыбкой ответил Рауден. «Кажется, ты не очень расстроился». «Меня переполняет должное мерзение». Но меня восхищает, с какой изобретательностью принцесса пытается нам досадить. Галадан с ворчанием придвинул поближе второй ящик, а принц, оценивающе, приподнял кусок ткани. Дьюл был прав. Такого цвета ему еще не встречалось. Обмен требованиями и товарами между сарин и главарями превратился в своего рода игру. Мариш с и часами пыхтели, чтобы предельно точно сформулировать запросы, но Сарин всегда находил лазейку и оставлял их с носом. Посмотри, что здесь, тебе обязательно понравится, произнес Галадон, заглядывая во второй ящик и качая головой. Что там? Наша сталь, ответил он. В прошлый раз они попросили двадцать листов стали.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 «По крайней мере, она не догадалась, зачем мы просили деревянную упаковку», произнес принц, осматривая ящики. «Они смогут без труда разобрать их на доске, а крепкое дерево ценилось в Элантрисе на вес золота». «Меня не удивит, если по ее указу их не шлифовали, чтобы нам досталось побольше за нос», — ответил Галладен. Он копался в спутанном мотке веревки, пытаясь отыскать конец. Если судьба опрочила эту женщину тебе в жены, Сюл, то Доми оказал тебе милость, заслав сюда. «Она не так уж плоха», — возразил Рауден. Он встал, чтобы Мариш смог заняться подсчетом полученного. «Я подумал, милорд», — сказал ювелир. «Очень странно, что она изо всех сил пытается нам досадить. Почему? Неужели она не боится расторгнуть соглашение?»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 Новый Элантрис выглядел полностью покинутым. До появления Сарин там жило более сотни людей. Теперь их осталось около двадцати, не считая детей и хоядов. Остались в основном новички вроде Саулина и Мариша, которых в свое время спас Рауден. Они не знали другой жизни и страшились покинуть ставший привычным квартал. Остальные, кто забрел в Новый Элантрис во время скитаний по городу, не испытывали глубокой приверженности делу Раудена и ушли, как только Сарин предложила им что-то получше. Теперь они слонялись по улицам у ворот, ожидая ее следующего прихода. Грустно. Кола. Галадон рассматривал вылизанные до блеска пустые дома. Да, согласился принц. Мы неплохо начали, но нас хватило всего на неделю. Не все потеряно, Сюл. Они вернутся. Мы старались снова сделать из них людей, а они оставили все, чему научились. Теперь они с распахнутым в ожидании ртом сидят у ворот. Не знаю, понимает ли Сарин, что ее рассчитанные на три кормления свертки съедаются за несколько минут. Принцесса пытается утолить элантрийский голод, но люди проглатывают еду так быстро, что несколько часов их мутит, а остаток дня снова мучаются от голода.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 Принц с Галаданом последовали замечанию Кахера и переоделись, прежде чем отправиться в зал. Рауден радовался, что послушался старика. Он забыл, какое блаженство способно подарить чистая новая одежда, не пропитанная запахами отбросов и не покрытая слоем слези. Однако цвет оставлял желать лучшего. Сарин постаралась от души. Принц оглядел себя в небольшой пластине отполированной стали.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 «Аристократия, граждане и республиканцы, может, и любит, а я фермер, и розовый мне не к лицу, кола!» Тут он прищурился и оглядел Раудена. «Если ты заикнешься, что я похож на фрукт Катари, я тебя задушу твоей же рубашкой!» Рауден подавил смешок.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 прорваться к воротам. Иногда до площади доносились боевые завывания громил. «Мне очень жаль», произнес принц, не отрывая взгляда от мелькания иглы. «Ничего страшного, господин», храбро ответил воин. Но рана казалась гораздо хуже старых. К тому же она пришлось на руку, в которой он держал меч. «Милорд», начал он,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 Я думаю, у принцессы есть своя цель для визитов в Иландрис. Каждый день она приводит новых дворян, как будто хочет, чтобы они привыкли к городу. И что хорошего принесет ее затея? Впервые с момента их появления подала голос Карота. Пока не знаю, но для нее это важно. А если банда Шаур нападет на дворян, они положат конец всем планам принцессы. Я пытался ей намекнуть, что не все Иландрисцы тихие и послушные. Но, кажется, она мне не поверила. Нам придется сдерживать Громил, пока она не завершит кручину. «И когда это случится?» — спросил Галден. «Одному доме ведомо». Рауден покачал головой. «Мне она не скажет. Ее и так гложет подозрение каждый раз, когда я задаю вопросы». «Ладно, Сюл». Дьюл многозначительно поглядел на рану Саулина. — Лучше тебе найти способ ее остановить. И поскорее. Либо так, либо готовь ее к встрече с оголодавшими маньяками. — Кола? Рауден кивнул. Точка посередине, горизонтальная черта сверху, и вторая, вертикальная справа. Эйен, Эйен. Отправная точка любого Эйена. Рауден продолжал рисовать, Его пальцы двигались уверенно и быстро, оставляя в воздухе светящиеся линии. Он завершил квадрат вокруг центральной точки и добавил два круга. Эйон Тиа — символ путешествия. Но принц не останавливался. Он пририсовал две длинные линии, берущие начало из углов. Знак, что Эйон подействует только на него. И четыре меньших Эйона в стороне, чтобы определить, точное расстояние, на которое хочет переместиться. Несколько черточек пересекли вверх квадрата, приказывая Эйену подождать, пока принц не коснется ладонью середины. Он вычертил все фигуры с величайшей точностью. Длина и толщина линии обладали крайней важностью. Даже с уточнениями Эйен считался относительно простым, особенно по сравнению с невероятно запутанными символами для лечения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 Дьюл облокотился на подоконник и заглядывал внутрь часовни. Рауден покачал головой. «Мне еще многому предстоит научиться». Дилл пожал плечами. Он перестал убеждать Раудена, что упражняться в Эйендор бессмысленно. Что бы ни происходило, принц проводил несколько часов в день за вычерчиванием символов. Это занятие служило для него своего рода утешением. Боль немного отступала и на ее место приходило умиротворение. «Как наши посевы?» Галадон махнул рукой в сторону грядок. Всходы едва проклюнулись из земли, и Рауден видел, что их стебли начинают вянуть. За последнюю неделю их покинули многие из команды Дьюла, и сейчас на крохотной ферме трудился только Галадон. Каждый день он ходил к колодцу за водой для полива, но много ему было не унести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 Это символ перемещения. До Реуда, такой знак мог перебросить человека из Элантриса на другой конец света. В книге говорится, что это один из самых опасных Эйенов. Опасных? Нужно быть предельно точным с расстоянием. Если ты велишь ему перенести тебя на 10 футов, он сделает именно так, и неважно, что там находится. Ты вполне можешь оказаться замурованным в каменной стене. Получается...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 Он забыл одну из трех основных линий. Глупая ошибка, но она не должна была привести к такому трагичному результату. Рауден замолк и задумчиво пробежал взглядом текст. «Похоже...» «На что, Сюл?» «Получается, что Эйен остался незавершенным, так?» «Кола?» «Может быть, выздоровление началось, но не дошло до конца, потому что указания получились неполными»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 Я чувствую препятствия, когда рисую эйены. Энергия пытается прорваться сквозь них, но что-то ей не дает, как будто линии эйенов не складываются в единый узор. Рауден поглядел на друга. Мы живы, Галадан, и мы не прокляты. Нас просто не доделали. Потрясающий Сюл!» — откликнулся Диул. «Осталось догадаться, почему». Рауден кивнул.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 но ты хотел узнать, пригодилась ли книга. — С чего бы мне из-за нее волноваться? — насупился Дьюл. — Не знаю, но ты постоянно переживаешь из-за своего кабинета. Никому его не показываешь, но и сам туда не ходишь. Что такого заветного таится в этих книгах? — Ничего, — передернул плечами Галодан. Просто хочу сохранить их в целости. — Как ты вообще нашел ту комнату? Теперь Рауден, как раньше Галадон, облокотился на подоконник только изнутри. «Ты говоришь, что пробыл в Эландресе несколько месяцев, но знаешь в нем каждый закоулок. Ты привел меня прямиком к банку, где обитает шаур, а рынок совсем не то место, по которому можно гулять в свое удовольствие». Чем больше вопросов задавал принц, тем неуютнее чувствовал себя Галадон. Наконец, он не выдержал. «Может человек оставить кое-что при себе? Или тебе необходимо вытянуть из меня все?» Рауден невольно отшатнулся, удивленный внезапным порывом друга. «Извини», — выдавил он. Только сейчас он осознал, что любопытство заставило его накинуться на друга, как на допросе. С первого дня в Эландрисе Галладен поддерживал и помогал ему, и Раудена обуял стыд.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 пока не вырос и не решил обзавестись собственным домом», — продолжал он. «Я всегда считал, что не Дьюлу жить в Орелоне, вдали от своего народа. Наверное, поэтому Дор решила покарать меня тем же проклятием. Эландрис всегда называли благословенным городом, но мой отец не был здесь счастлив. Даже в раю есть лишние люди». Он стал ученым. Кабинет, который я тебе показал, принадлежал ему. Он так и не смог позабыть Дюладел. Начал изучать сельское хозяйство, хотя в Элантрисе оно было никому не нужной наукой. Зачем трудиться на ферме, если можно превратить в еду любой мусор? Галладен вздохнул и растер в пальцах щепоть земли. Однажды утром он проснулся,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 Отец распознал признаки сердечного заболевания, но не пошел к лекарю, а предпочел запереться в своем кабинете и исчезнуть. Совсем как твои эйены. «Так ты ненавидишь Эландрис?» Рауден выскользнул в окно и подошел к другу. Он сел напротив него и взглянул поверх ростка на Галладена. «Ненавижу?» Нет, не ненавижу. Ненависть не пристала Дьюлу. Хотя я вырос в Элантрисе под крылом разочарованного жизнью отца, так что из меня получился плохой Дьюл. Ты не раз замечал, я не умею относиться к жизни с легкостью, которой славится мой народ. Мне всюду мерещится подвох. В Дюладеле из-за этого на меня смотрели косо, и я почти обрадовался Шауду.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 «Новому элантрису суждено выжить и процветать, так это благодаря тебе, потому что только твоя дружба удерживает меня от желания броситься с крыши». Галадон глубоко вздохнул. Осветившее его лицо выражение трудно было назвать радостным, но в нем явно читалась благодарность. Он кивнул, встал и протянул Раудону руку, чтобы помочь подняться.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 Он держал разгадку в руках и теперь подсознание не давало ему забыться, требуя ответа. Но что? Какой едва заметный намек ускользнул от него? После разговора с Галаданом принц вернулся к начертанию Эйенов. Потом немного прошелся по городу. В Эландрисе стояли тишина и покой. Банда Шаур перестала нападать на новичков и сосредоточила все усилия на прорыве к повозке с едой.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 Доме милостивый! Рауден с криком сел на подстилки. Через несколько секунд в дверь влетели Саулин и Мариш, спавшие в главном зале. По пятам за ними бежали Карата и Галадан. Все они выжидающе уставились на принца, который все еще потрясенно смотрел сквозь них невидящим взором. Сюл! осторожно начал Галадан. Рауден вскочил и выбежал из комнаты. Ничего не понимающая компания последовала за ним.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 «Так красив!» Не дававшая покоя мысль посетила принца вовсе не во время разговора с Галденом. Она пришла, когда они заносили в зал еду для хоидов. Рауден слышал бормотание старика сотни раз, но только сегодня его осенило. Принц бережно встряхнул старого элантриица за плечи. «Что? Что было красивым?» «Красивый!» — невнятно промямлил тот. «Послушай», — умоляюще произнес Рауден, «если в тебе осталась хоть капля разума, скажи мне, что ты вспоминаешь?» «Когда-то так красив!» Продолжал безумец, глядя перед собой невидящими глазами. Рауден поднял руку и провел в воздухе первую линию. Не успел он закончить Эйон Рао, как старик потянулся к символу и шумно втянул воздух, когда его пальцы прошли насквозь.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 и постепенно боль превратила их в хоидов. «Десять лет», — прошептал Галадан, — «десять лет страданий». Раудан взглянул в глаза старика. Веки обвисли, их избороздили морщины, а взгляд затуманился безумием. И в голове этого человека хранились секреты эйендор Старик слабо сжал руку принца, и даже от малейшего усилия его начало трясти. Взгляд измученных глаз впился в лицо Раудена, и Элантриец с трудом выдавил. «Вынеси меня». «Куда?» — Непонимающе спросил Рауден. «Из города?» «Озеро». «Я не понимаю, чего ты хочешь», — прошептал принц. Старик глазами указал на дверь.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 — спросил принц. Галадан задумался. — Кажется, я знаю, Сюл. Он считался своего рода местным встреч для элантрийцев. Отец порой приходил сюда, но никогда не брал меня с собой. Услышав слова Дюла, Карата вскинулась, но решила отложить выяснение до более подходящего времени. Раудан внес старика в дом. Внутри здание было пустым и абсолютно непримечательным, и он бросил вопросительный взгляд на больного элантрийца. Тот смотрел на пол. Галада опустился на корточки, смахнул мусор и внимательно осмотрел пол. «Здесь вырезан Эйон». «Который?» «Кажется, Рао». Рауден недоуменно нахмурил брови. «Рао» имел простое значение — дух — или духовная энергия. Он редко упоминался в Эндор, и принцу не встречались описания способностей этого символа или магической энергии, которую он должен призывать. «Нажми на него», — посоветовал он. «Пытаюсь», — с кряхтением ответил Галадан. «Кажется, он не работает». Он замолчал, когда часть пола медленно ушла вниз. Тут... Большой каменный блок у него под ногами заскрипел, и Галадан с воплем отскочил в сторону. Карата смущенно хмыкнула и указала на символ на стене, на который только что нажала. Эйнтае. Этот древний символ означал «откройся». Здесь. Ступеньки. Сообщил Дюл, заглянув в дыру. Он начал спускаться. За ним последовала Карата с фонарем. Рауден передал им на руки старика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 где всю стену занимала мозаика. На ней изображался похожий на зеркало голубой овал. Перед ним, с закрытыми глазами и раскинутыми в стороны руками, стоял эл Казалось, что он летит навстречу голубому диску. Остаток стены был черным, но по другую сторону овала виднелась крупная белая сфера. «Озеро». Голос старика звучал тихо, но настойчиво. «Оно нарисовано в перспективе», — сказала Карата. «Видите, он падает в озеро». Рауден кивнул. И правда, элантриец на картине не летел, он падал. Если приглядеться, овал становился озером, а линии по краям намекали на берег. «Похоже, будто в воду...» Рассматривали как своего рода врата. Галадон склонил к плечу голову и вдумчиво разглядывал мозаику. «И он хочет, чтобы мы его туда опустили», — понял Рауден. Галадон, ты когда-нибудь видел похороны элантрийца? «Никогда», — покачал головой Дюл. «Пошли». Принц опустил взгляд на лицо Хоэда. Тот указал глазами на боковой проход. За аркой им открылось еще более поразительное зрелище. Фонарь дрожал и качался в поднятой руке кароты. «Книги!» — восхищенно прошептал Рауден. Свет фонаря заплясал на заставленных книгами полках. Их ровные ряды терялись в темноте. Принц с друзьями нерешительно вошли в комнату. Книги и пол покрывал толстый слой пыли и их охватил трепет перед открывшейся им древностью. «Сюл, ты ничего странного не замечаешь?» — негромко спросил Галадан. «Здесь нет слези», — вдруг поняла Карата. «Совершенно», — подтвердил дюл «Ты прав», — откликнулся Рауден. Он настолько привык к чистым улицам нового Элантриса что почти забыл, как много сил ушло на их уборку. «Я не нашел ни единого чистого места в этом городе, Сюл», — сказал Галадан. «Даже кабинет моего отца пришлось отмывать». «Здесь есть кое-что еще», — Раудан указал на дальнюю стену. «Посмотри». «Фонари». «По всей стене». «Но почему здесь не пользовались эенами? — спросил Дьюл. — В Элантрисе повсюду полагались на них? — Не знаю. Я удивился еще при входе. Если элантрийцы умели рисовать эйены, которые переносили их по городу, то почему камень опускается шестеренками? — Ты прав, — задумчиво протянул Галлоден. — Должно быть, по какой-то причине в этом месте запрещено прибегать к эйндор. догадалась Карата.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 «И куда же к Долокину он ведет?» «Наружу», — ответил принц. «Старик попросил нас вынести его из Элантриса». Карата первая шагнула в проход, ведя для устойчивости рукой по гладко обтесанной стене. Остальные последовали за ней. Вскоре начался подъем, и им пришлось двигаться с перерывами. Так труден для ослабленных Элантрисом тел оказался путь». Когда под ногами появились ступеньки, старого хояда понесли по очереди. Спустя почти час они уперлись в конец туннеля. Простую деревянную дверь, не украшенную резьбой. Галадан толкнул дверь, и в проем полился слабый утренний свет. Мы на горе, воскликнул Дюл. Рауден переступил порог, оказавшись на высеченной в скале небольшой площадке. Склон резко уходил вниз, но на нем еще можно было разглядеть остатки спуска. Севернее, под горой, притулился Каи, а к северо-западу величественной глыбой возвышался Элантрис. Принца заново поразили невероятные размеры древнего города. По сравнению с ним Кай выглядел крошечной деревушкой. Элантрис окружали призрачные останки трех других внешних городов, которые когда-то, подобно Кае, ютились в тени великого брата. Сейчас все они были заброшены. Без волшебства Элантриса Арелон не мог содержать столько праздных ртов в одном месте. Жителей внешних городов насильно переселили и заставили работать на плантациях Ядана. «Сюл, наш друг теряет терпение». Раудан перевел взгляд на Элантрица. Глаза старика настойчиво двигались, указывая на широкий путь, ведущий вверх. «Снова карабкаться!» — вздохнул принц. «Осталось немного!» — отозвалась сверху карота. «Подъем заканчивается здесь!» Рауден кивнул и из последних сил поднялся на уступ. «Озеро!» — с усталым удовлетворением прошептал старик. Принц нахмурился.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 Старик вытянулся на сапфировой поверхности и блаженно вздохнул. От его вздоха в Раудоне проснулось томление, непреодолимое желание освободиться, наконец, от боли, телесной и духовной. Лицо старика разгладилось, глаза ожили. Элантриец посмотрел на Раудена полным безмолвной благодарности взглядом и растворился в озере. Долакин! вырвалось у Галадона.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 Его трясло, как будто тело понимало, что избавление совсем близко. Надо только упасть. Он выпрямился. Едва не споткнулся и попятился от манящих вод. Еще рано. Пока боль не одолела его, пока сила воли оставалась при нем, он будет бороться. Раудан шагнул к Галадону и положил ему руку на плечо. «Когда я стану Хоидом...» «Принеси меня сюда. Не заставляй меня мучиться». «Ты совсем недавно в Эландрисе, Сюл», — ворчливо ответил он. «У тебя впереди годы прелести здешней жизни». Боль взметнулась волной, так что у Раудена подогнулись колени. «Пообещай мне, дружище, поклянись, что принесешь меня сюда». «Обещаю», — серьезно ответил Дьюл. Он не спускал с принца встревоженного взгляда. Рауден благодарно кивнул. «Пойдем. До города далеко».